с целью доставить биржевому купечеству возможность собираться для совещания по коммерческим делам и проводить время в беседе и карточных играх. Клуб этот и теперь считается одним из солиднейших, а после английского – первым. В 1783 году открылся еще американский клуб, получивший свое начало от бюргер-клуба. Помещался он первое время близ Исаакиевской церкви в доме Пагенполя. Лучшей эпохой его существования было начало XIX века. Тогда насчитывалось в нем членов более 600 человек. Впоследствии к этому клубу было присоединено танцевальное заведение господина Кветковского, после чего клуб стал называться Клубом Соединенного Общества. В 1785 году был учрежден танцклуб гробовым мастером Уленглуглоум. В первое время этот клуб носил название Кофточного Клуба. Членами его могли быть исключительно нечиновные лица мещанского и купеческого сословий. Впрочем, нынешнее слово «мещанин» в екатерининское время было в полном смысле слово переводом французского «буржуа» или немецкого «бургер». И купец первой гильдии по тогдашнему смыслу был ничто иное, как мещанин, записавшийся в гильдию. Мещанами называли также всех свободных художников, переименованных впоследствии в именитых граждан, то есть почетных граждан. Танцклоп помещался у полицейского моста, где теперь благородное собрание. В 50-х годах это общество славилось своими скандалами малого и большого сорта. После открытия последнего клуба вскоре возникло и второе мещанское общество для танцевания, праздновавшее день своего открытия 6 января 1790 года. Гораздо раньше этих клубов в 1772 году в Петербурге был учрежден музыкальный клуб из 300 членов, вносивших в год по 10 рублей с человека на содержание оркестра. В музыкальном клубе два раза в неделю давались концерты, которые посещались многочисленной публикой. Этот клуб просуществовал до 1777 года. Затем он был закрыт, но через год основалось другое музыкальное общество, которое зимой – В продолжении 8 месяцев давала каждую субботу концерты и ежемесячно один бал и маскарад. Членов здесь было до 500 человек. Каждый платил по 15 рублей. Для этого клуба был нанят большой дом петербургского оберполицмейстера Чечерина и роскошно убран. В оркестре этого клуба играло 50 превосходных музыкантов, и часто участвовали первые приезжие солисты. Здесь пели придворные певчие и лучшие приезжие певцы. Разовые деньги эти артисты получали по тогдашнему времени весьма высокие – от 100 и до 200 рублей за один вечер. В 1787 и 1788 годах дела этого клуба шли блистательно. Но вскоре излишняя роскошь, с какой давали здесь маскарады и баллы, совершенно расстроила дела. И в 1792 году были проданы с аукциона все прекрасные музыкальные инструменты этого клуба, также серебряная и фарфоровая посуда, и даже мебель. В 1794 году известные богачи Демидов, Сикстель и Бланд создали новый клуб, в котором вскоре было до 400 человек, каждый платил по 50 рублей. Помещался этот клуб в доме Бутурлина. Это музыкальное общество просуществовало не более 4 лет и со смерти учредителей распалось. В 1802 году было положено начало филармонического общества и потом уже симфонического. Высшее общество в екатерининское время отличалось широким гостеприимством, и каждый небогатый дворянин мог во весь год не иметь своего стола, каждый день меняя дома знакомых и незнакомых. Таких открытых домов, не считая в гвардейских полках, находилось множество. Первыми аристократическими домами тогда в Петербурге признавали царские чертоги следующих сановников – графа Разумовского, князя Голицына, Потемкина, вице-канцлера, графа Остермана – князя Репнина, графов Салтыкова, Шувалова, Брюса, Строганова, Панина, двух Нарышкиных, Марии Павловны Нарышкиной. Приемы у этих вельмож бывали почти ежедневно. На вечерах у них гремела музыка, толпа слуг в голунах суетилась с утра до вечера. Роскошь и великолепие палат вельмож доходили до высшей степени азиатского сказочного волшебства. Графиня Головина рассказывает про Потёмкина, что все дни, когда у него не было бала, гости собирались в диванной комнате. Мебель была обита тканью серебряной и розовой, в таком же виде был обит и пол. На красивом столе стояла филигранная курильница, в которой горели аравийские благовония. Князь обычно носил платье с соболью опушкой, алмазную звезду и лентой – Георгиевскую и Андреевскую.